Савельев ушел, а он посмотрел на часы и невольно чертыхнулся. Мог бы еще немного поспать, если бы не Степан. Ложиться снова смысла не было, и Лев стал неторопливо собираться. Когда он после завтрака вышел из корпуса, полицейская машина, да еще и с люстрой, его уже ждала. Сев в нее, Гуров спросил, а чего попроще не нашлось? Товарищ генерал сказал, что мало ли как дела повернутся. Вдруг потребуется куда-то быстро доехать — «Так с мигалкой удобнее, да и в пробке нам не придется стоять», — объяснил водитель. Пока они ехали, у Левы зазвонил сотовый. Это был Кричко, и голос его от радости не звенел. А ведь в каком радужном настроении Стас вечером в пятницу ехал на дачу? косово то взяли, причем не в Москве, а в Благовещенске, когда он пытался в Китай уйти, кстати, вместе с женой. о наличии которой даже Гуров не знал. У нее он и деньги свои держал, она ему и побег подготовила, и документы фальшивые купила. И именно она научила его говорить всем, что он хочет отомстить Гурову, чтобы после побега его все бросились в Москве искать, а они совсем в другую сторону рванут. Когда Орлов с Кричко узнали о задержании Косова, то чуть в пляс не пустились от радости. Больше Леве бояться нечего». Приехав на дачу, Стас сел ужинать, а Наталья, как обычно, начала рассказывать последние новости. Упомянула она о том, что приезжала Мария, которая, не застав в Москве мужа, решила, что он ее бросил. Но она объяснила Маше, что Лева ее вовсе не бросила, лечится в санатории в Белогорске, чтобы она себе нервы не трепала. — Кто тебя за язык тянул? — зарал в крючко. кричку. — Господи! «Да что ж я не так сделала?» — Всплеснул руками Наталья. «Если ты с ней еще хотя бы по телефону раз поговоришь, я с тобой разведусь. Слово офицера. А ты знаешь, что я такими вещами не шучу. Чтобы духу этой стервы в нашем доме больше не было», — приказал он и позвонил Орлову. «Петр, ты же собирался предупредить Марию, что Лева в санатории в Белогорске. Она, оказывается, об этом не знала». «Собирался, но передумал». — ворочливо ответил тот. — Чего человек не знает, то ему не повредит. Она себя разъезжает по гастролям, и пусть. А знала бы она, что он в санатории отдыхает. Тут же начала бы ему нервы мотать. «Да — Да-да, хотел как лучше, а получилось как всегда, — язвительно заметил Кричко. — Только Мария уже в Москве. Накрылись ее гастроли. Отсутствие дома мужа она обнаружила, с моей женой пообщалась, где Гуров узнала... И тебе теперь предстоит связаться с транспортной полицией и выяснить, они забронировали госпожа Строева себе билет до Белогорска. Если это так, надо предупредить Леву, чтобы он был готов к нестерпимо горячей встрече с женой. Она же кипятком во все стороны плеваться будет. Да его тут из администрации президента разыскивают. Я ему несколько раз звонил, а у него телефон отключен, И не спрашивай меня, зачем он им... И так ясно, что где-то рвануло. «Я к тебе утром приеду. Будем думать, что делать», — пообещал Стас. «Как известно, беда ходит не одна, а с детками». Мария не только вылетела в Белогорск, но Гурова еще и из отпуска отозвали, в связи с покушением на убийство какого-то найденного. «Ну что за паскудство?» — бушевал, сидел Петра на кухне, Кричко. «Мало ему было Марии с ее ревностью. так еще и дело на него свалили. Слушай, может, мне туда клёвее вылететь? все таки ему помощь будет, и Марию я опять-таки легко могу куда угодно наладить. У меня не заржавеет, и она это знает, так что хвост подожмет. Во-первых, раньше понедельника я тебя туда командировать не могу. А во-вторых, как я понял, в Белогорск уже такой десант высадили, что под ногами у него лучше не путаться. «Ты, Лёве, позвони, предупреди». «А ты?» — спросил Стас, Ярлов отвернулся. «Ну да, тебе неудобно. Ты же обещал, что предупредишь Машу, и не сделал этого. А мне теперь отдуваться». И Кричко позвонил другу, чтобы морально подготовить его к приезду супруги. Выслушав его, Лев неожиданно попросил. «Стас, ты не мог бы передать мне с экипажем мой пистолет?» «Очень сильно хочется застрелиться от такой невыносимо счастливой жизни. Я, конечно, мог бы и здесь у кого-нибудь попросить, но не хочу людей подводить». Это решило исход дела. Стас тут же потребовал у Орлова листок бумаги и написал заявление на отгулы. «Я их заработал?» «Заработал. А уж где их проводить, только мне решать. Может, мы с Лёвой так сроднились, что жить друг без друга не можем». И Пётр... ни секунды не колеблясь, подписал заявление, чтобы в понедельник отдать его в приказ. А Кричко быстро смотался домой за вещами и дневным рейсом вылетел в Белогорск, Леву спасать. Еще из московского аэропорта он позвонил Воронцову и втайне от Гурова обо всем с ним договорился. Поговорив со Стасом, Лев позвонил из машины тому же Воронцову и попросил «Юрий Фёдорович, не в службу, а в дружбу». Выручи, пожалуйста. Тут ко мне жена решила неожиданно нагрянуть. Первым рейсом прилетает. Мне, сам понимаешь, не до этого. А ты пошли кого-нибудь ее встретить. Пусть отвезут в санаторий и поселят в моем номере. Вторая кровать все равно пустует. Только очень тебя прошу. Без расшаркиваний, реверансов. А спокойно и по-деловому. Встретили, довезли и до свидания. Если узнаю, что ты парад Оле устроил, рассержусь всерьез. Настолько всерьез... что немедленно уеду, и никакой Александров меня не остановит. «Ты чего расшумелся? Все сделаю, как ты сказал. Какие проблемы?» «А как ее зовут?» «Мария Строева», — ответил Лев, и, предваряя следующий вопрос, пояснил. «Та самая». «А ты не говорил никогда, что на ней женат?» — удивился Воронцов. «К сожалению, женат», — совершенно искренне произнес Гуров, понимая, что скандал ему жена закатит грандиозный. и отключил телефон. Юрий Федорович только удрученно покачал головой. Как же не вовремя появилась благоверная Гурова. И быстро все организовал. А когда в его кабинете собрались все, кроме Льва, еще и с ними этой новостью поделился. «Ох, чувствую я, не даст она Гурову спокойно работать, дамочка-то, видать, с непростым характером. Он уже сейчас весь на нервах». «А что будет, когда она приедет?» В отличие от остальных, Гордеев и Леший хотя бы приблизительно, но знали, что собой представляет Мария. Но и этой приблизительности им хватало для того, чтобы понять, никакой жизни Гурову не будет. Что уж тут о работе говорить. Гуров вчера сказал, что ему будет удобнее в городе жить, напомнил всем Иван, доставая сотовый. «Я ему сейчас...» Номер в той же гостинице, где Найденов живет. Сниму, она пусть в санатории остается. И Антонов, который нашим телевидением руководит, организует для нее насыщенную культурную программу. Ну, там выступления всякие, встречи со зрителями, интервью и все прочее. И если она сама будет занята, то и мешать Гурову не сможет. — А я тогда сейчас человека за его вещами пошлю, — обрадовался Воронцов. — Не прошло и двух минут... как номер для Гурова был снят, и Антонов озадачен, и лейтенантик молоденький в санаторий отправлен с приказом собрать все вещи и отвезти их в гостиницу. Только Гурову не стоит пока ни о ничего говорить, чтобы от работы не отвлекать. «Пусть потом готовое получит», — предложил Юрий Федорович. Войдя в кабинет Воронцова, Гуров, по выражению глаз собравшихся, сразу понял, что все уже в курсе приезда Марии, Сочувствие в них светилось неприкрытое. Он укоризненно посмотрел на генерала, который не думал ни от чего отпираться. «Лев Иванович, ты уж прости, но я сказал, что к тебе неожиданно приехала жена, и, судя по твоей реакции, особой радости тебе это не доставило». «Мои проблемы», — сухо ответил Лев и, кивнув всем, сел за стол. «А что, Кулаков не приедет?» — спросил он. «Нет. У него там тот самый «Москвич», — о котором ты вчера говорил. Савельев его фамилия. Он сказал, что у них свои дела. Как решат их, тогда и к нам подключатся, — объяснил Воронцов. «Ладно, у них своя свадьба, у нас своя», — сказал Гуров. «А где Игнатов? Кто докладывать будет?» «Побойся Бога, Лев Иванович», — укоризно воскликнул Юрий Федорович. «Мужик, как и все специалисты, всю ночь работал. Полчаса назад домой уехал». Да и то только потому, что я заставил после того, как он меня все доложил. Мы сейчас все обсудим, новые задания подготовим, а ему опять допоздна работать. Я сам все расскажу. Все задвигались, устраиваясь поудобнее, и приготовились слушать. Итак, что у нас есть? Начну с гильзы, от ПМ, естественно, которую нашли под машиной, припаркованной на улице возле тротуара со стороны театра. Характерных особенностей ни гильза, ни пуля не имеет. Криминалисты прогнали их по всем базам. Чистый пистолет. По данным видеорегистраторов, была установлена машина преступника, потрепанная «Жигуля-девятка» с стеклами задних дверей. Хозяина установили. «Нет, Лев Иванович», — развел руками Воронцов, «под этими номерами, раздолбанными, москвич числится, который гниет в одном из дворов». а хозяин девятки, наверное, еще и не знает, что у него машину увели. Исходя из данных видеорегистраторов с других машин, мы имеем только момент ее отъезда, потому что они подъехали позже, когда она там уже стояла. А отъехала она в час ночи, когда полиции вокруг уже и близко не было. Того момента, когда преступник из нее выходил или садился обратно, регистраторы машин не зафиксировали. Но на наше счастье... На противоположной от театра стороне находится винный магазин. Раньше у него была одна камера наблюдения над входом. Но после того, как подростки, которым там отказались спиртное продать, обидевшись, стекла в витринах побили, хозяин магазина установил вторую. Она-то и направлена, как раз на противоположную сторону улицы, откуда эти малолетние придурки и развлекались. Из этих записей мы узнали... что припарковали машину в десять часов утра, и за все это время из нее никто не выходил. Вот схема. Простите, я уж по старинке на бумаге. Если будут вопросы, я отвечу. Воронцов встал из-за своего стола и разложил на столе, за которым сидели все остальные, лист ватмана. Все склонились над ним и стали изучать. «Этот киллер все предусмотрел», — заметил Гуров. «Судите сами. Машину он припарковал...» когда других там еще не было, то есть мог выбрать любое место, а встал так, чтобы подозрений не вызывать, не рядом с ведущим к парадному входу в театр проездом, а там, откуда, казалось бы, и выстрелить невозможно, потому что деревья линию огня перекрывают. А о том, что стрелять можно и понизу, никто не подумал. Припарковавшись, он перебрался на заднее сиденье, потому что понимал, что все машины обязательно будут осматривать, и затаился. Потом увидел лимузин, вышел через правую заднюю дверь, присел между машинами, дождался удобного момента, выстрелил, вернулся на место и стал ждать, когда можно будет уехать, — продолжил Воронцов. «Есть свидетели?» — встрепенулся Гуров. «Есть. Во время поквартирного обхода нашли. Как говорят полицейские зацепления, увидев их, люди заранее на другую сторону улицы переходили. От греха подальше, а то мало ли что». Так что мимо них только одна бабка с тяжелой кошелкой прошла. Ей-то чего бояться. У нее документы никто даже с пьяну проверять не будет. Эта бабка возвращалась из магазина. Шла она себе. Вдруг увидела мужчину, который между машин на корточках сидел. И решила, что это какой-нибудь бомж по большой нужде приспособился сходить. Начала стыдить его, а он ее так матом покрыл, да таким угрожающим голосом, что она с испугу чуть кошелку не бросила, и домой рванула. В лицо она его видела. «Нет», — покачал головой Воронцов. Он лица не поднимал, но бабка хорошо его разглядела. Как она говорит, был он в калошах черных, скорее всего, спортивных брюках, потому что у них по боку блестящая полоса шла, и черной ветровке с надетым на голову капюшоном. Потому-то она и решила, что это бомж. «Кто же летом в калошах ходит?» «Ну вот оно все и срослось», — удовлетворенно подытожил Лев. «Да, правильно о тебе говорят, что ты никогда не ошибаешься», — констатировал Юрий Федорович. «А может быть и нам объясните, в чем дело?» — потребовал Гордеев. «Объясняю. Мероприятие обслужила фирма «Гурман», — это по части фуршета. Все заявленные сотрудники явились вовремя, замен не было». А еще был приглашен струнный квартет. Один из скрипачей не пришел. То, что пожилая женщина приняла за калоши, было лаковыми туфлями, а за спортивные штаны она приняла брюки от фрачного костюма, потому что у них по боку идет один атласный галун. Белую же рубашку и фраг стрелок закрыл черной ветровкой. Вот и все. Почему один галун, удивился Гордеев, так давно заведено, чтобы музыканты не приняли... за пришедшего в фрачном костюме гостя, у которого должны быть на брюках два атласных галуна, — пояснил Дуров. Да и сам фрак у музыкантов немного другого фасона. Значит, если бы у него не получилось выстрелить снаружи, он бы вошел в театр под видом музыканта? Вот именно. Преступление готовилось заранее, поэтому у киллера было время, якобы гуляя, изучить окрестности театра, И разработать свой план. Можно, конечно, смотреть записи с камеры винного магазина хоть до посинения, но определить преступника это нам не поможет. Мы ведь даже роста его не знаем. Сегодня он мог быть в джинсах и футболке, с бейсболкой на голове, завтра в спортивном костюме и кроссовках, послезавтра в строгом костюме с дипломатом в руках и так далее. Значит, пойдем от заказчика... Его вычислить будет легче. «Кстати, музыканты нашли?» «Угу», — кивнул Воронцов. «Только толку от него никакого. Ты вчера сказал, что его надо найти, вот и искали». Остальных трех музыкантов среди ночи подняли. Двое из них, виолончелист и скрипачка, муж и жена, живут вместе. Поехали они на халтуру на своей машине. В Такую дуру, как виолончель, на руках не натаскаешься». По дороге подсадили к себе гитариста. Это молодой парень, сын их друзей. Вот они вместе и приехали. А четвертый жил далеко, да и машина у него своя есть, вот и должен был сам приехать. А когда не приехал, остальные начали ему звонить. Сотовый не отвечал, домашний тоже, с женой он в разводе. Пришлось им играть втроем. Потом деньги получили, на троих разделили, а разборки с коллегой решили на сегодняшний день отложить. Приехала к прогульщику ночью полиция. На звонки в дверь он не отзывался. Дверь скрыли, а он прямо в квартире на полу лежит. В трусах, майке и носках. Живой, но без сознания. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Скрипки и личных документов в доме не было, а вот ключи и документы на машину в наличии, да и сама она во дворе стояла.